Глава 19 Место действительно оказалось пафосным. Дорогой ресторан на крыше небоскреба с идеальным обзором на город. Мы с Ритой сидели у самого окна и ждали заказ. Море продукты по особому рецепту шеф-повара. «Ваш муж обожает это блюдо», — поделилась знаниями Рита. «Вы так много о нем знаете», — растерянно отозвалась я, отрываясь от вида за окном. «За много лет работы и не такое можно узнать». На губах блондинки появилась легкая улыбка. «В этом деле главное — уметь молчать». «Значит, мне не ждать, что из женской солидарности вы выдадите мне все секреты моего мужа?» Сощурившись, поинтересовалась я. э Рита усмехнулась. «Вы мне нравитесь», — произнесла она, и я нервно дернула плечом. Странная фраза от лесбиянки. «Нет, не в этом плане», — еще шире улыбнулась она, верно разгадывая мою реакцию. «Как человек. Но я предана своему работодателю, поэтому его секреты останутся с ним». Я же могу лишь поделиться советами, не больше. В этот момент нам принесли заказ, и я немного отвлеклась на официанта, который выставил передо мной лобстера. «И что это за советы?» — спросила я. Рита заправляла салфетку и, казалось, была увлечена именно этим, но на вопрос все же ответила. «Вы когда-нибудь были в о р а н ж е р е е х Эмма или в розариях? «Имейте представление, как выбирают цветы для букетов?» Я покачала головой, но предположила. «Самые красивые?» И Рита кивнула. «Именно. Пожалуй, именно поэтому я предпочитаю отношения с женщинами, а не с мужчинами. Последние слишком падки на внешний вид. Им нужна картинка. Какие бутоны у розы, свет, есть ли шипы. Сорта без шипов особенно дорогие». потому что удобные. А теперь представьте, что в Розарии миллион цветов, одинаково красивых. Но нам нужен один цветок, особенный. Как его выбрать? И, не совсем поняла, куда клонит Рита, намекаете, что розы из меня так себе? Это было бы хамство по отношению к жене работодателя. А я не смертница. Рита произнесла это с таким ровным выражением лица, что я поверила, что она и вправду так думает. Хотя, будь на моем месте, например, Тереза, я была уверена, моделька выцарапала бы Рите глаза. Так вот, даже среди роз бывают самые красивые или с особым запахом, а лепестки другой формы. Особые сорта дополнительно селекционируют. За такие экземпляры идет борьба среди коллекционеров. «У меня странное ощущение, будто я не о м у ж е разговариваю, а о садоводстве», — намекнула я. «Мистер Мальбони — коллекционер», — все в том же тоне продолжала Рита. «У него было столько цветов, лучших, пожалуй, один из самых обширных розариев на этом побережье. А сколько букетов он срезал, не перечесть. Но вот он остановился на одном цветке, в невзрачном горшке». и в целом хорошем экземпляре, возможно, редком сорте, но требующем обильного удобрения. То бишь, я неважно выгляжу? Вы выглядите хорошо, но недостаточно превосходно для конкуренции с остальными розами. Нужно быть лучшей. Рита положила в рот кусочек лобстера и с удовольствием проживала. Деликатесом, дорогим, запоминающимся, которого всегда хочется еще. Я нахмурилась. Вот уже третья женщина говорила мне, что вид у меня так себе. Первая — Тереза. Ну, она-то понятна от злости. Вторая — бабуля Хьюго. Из желания свести со своим внуком побыстрее. Мяг жаждала внуков, а для этого я должна была выглядеть как можно сексапильнее, дабы пробудить в муже всякие неприличные инстинкты. И вот третья. Помощница х ю г о лесбиянка. Риту даже нельзя было обвинить в женской зависти, но моего мужа в качестве самца ей было точно плевать. Пока я задавалась этим вопросом, в моей сумочке зазвонил телефон. Еще утром в офис доставили новый мобильный с восстановленной сим-картой, потому что дальше ходить без телефона было попросту невозможно. Я с сомнением посмотрела на номер и без раздумий сбросила. Но второй и третий звонок не заставили себя долго ждать. Я уже устала жать на отбой, а Рита бросать хмурые взгляды. На десятом звонке я сдалась. «Что тебе надо, Мелани?» — без предисловий произнесла я. «Только не говори, что случайно забыла пригласить меня на свою свадьбу, и теперь хочешь извиниться». «Привет, э м и Будто перед этим и не было моей злой тирады, мило проворковала бывшая лучшая подруга. «Ты сегодня не в духе. Вот звоню узнать, как твои дела. Давно не слышались. У меня аж глаза едва из орбит от удивления не выпали. Я вдохнула, выдохнула, постаралась успокоиться. И чего это я бешусь? Как у меня дела?» Так же мило проворковала я. вкладывая побольше ехидства в голос. «Превосходно! Сижу в ресторане, ем лобстера, наслаждаюсь жизнью. Прости, что не спрашиваю, как твои. Уверена, ты счастлива с Генри». На той стороне повисла пауза. «Я как раз поэтому и позвонила. Извиниться». м е л о н и тяжело вздохнула. «Нехорошо как-то вышло. Нужно было тебе рассказать». «Да нет, не нужно было», — улыбнулась я в пустоту. «Зато теперь, благодаря вам, я замужем за прекрасным человеком и просто нереально счастлива». «Да-да», — торопливо согласилась бывшая подруга. «Мы прочли в газетах. Очень за тебя рады». «Так ты не держишь зла?» «Зла я не держала. Куда с большим удовольствием я бы держала в руках М-16». потому как сам факт, что меня столько времени считали идиоткой, дико злил. л м е л я начала уставать от разговора, Тебе что — «тебе что-то нужно?» Вопрос неожиданно попал в цель. С той стороны замялись, и вуаля. Ты бы не могла одолжить нам денег. Немного, на аренду квартиры в этом месяце. Я аж задохнулась от негодования. «Нет!» Я произнесла это так громко, что на меня обернулись соседних с столиков, а Рита нахмурилась. Генри так и сказал, сокрушенно выдохнула Мел. Он предлагал сразу пойти к журналистам, но я отговорила. Сказала, что вначале нужно поговорить с тобой. В следующую секунду Рита аккуратно перегнулась через столик и мягко забрала из моих рук телефон. Я полностью опешила. но она уже разговаривала. «Доброго дня, м е л о н и холодно произнесла она. «С вами говорит личный адвокат миссис Эмма а л ь б о н и И это просто прекрасно, что вы позвонили первой. Рада вам сообщить, что каждое слово этого звонка записано и будет предоставлено суду в качестве доказательства шантажа. Не шантаж, говорите? Это будете рассказывать прокурору». потому что в нашем штате данная статья квалифицируется». Дальше Рита не договорила, озадаченно посмотрела на экран, а после протянула телефон обратно. «Бросили трубку. Кажется, больше звонков не будет», все так же спокойно произнесла она. «Так на чем мы остановились? На красоте и уникальности? У моей жены отличный салон красоты, лучший в Лос-Анджелесе». А еще у нее отличный вкус. Уверена, она сможет сделать так, что босс глаз отвести не сможет. Я еще раз нервно покосилась на телефон, после на Риту, и кивнула. Просто потому, что поняла, за что именно Хьюго так ей доверяет. Ведь иначе было просто невозможно. Потому что в один момент Рита мне напомнила Цербера на страже моих интересов. Обед в компании Риты вышел прекрасным и мегапродуктивным. К концу лобстера я была записана на несколько дико дорогих процедур по уходу за телом, за кожей лица и на стрижку. Кроме того, в моей сумочке теперь была визитка некоего салона нижнего белья, где шили комплекты исключительно для в и p к л и е н т о в «А я точно могу», — подумала вслух, когда взяла эту карточку. «Точно!» — сразу поняла меня Рита. «Больше того, вы обязаны, как представительница семьи Мальбони. Так что не щадите его кошелек и помните о цветке, который захотят все». Я запомнила и, к своему удивлению, почувствовала легкий азарт, от которого захотелось начать преображаться как можно скорее. «Да, Рита была права». Мало подписать с мужем договор, в котором он гарантирует мне не изменять. Самой мне тоже предстояло немало потрудиться. И даже не ради мужа или Мек, а ради себя. К нашему возвращению в офис Хью действительно уехал. Но меня почти сразу нашел мужчина по имени к р е с т о в сообщивший, что теперь он будет возить меня всюду, куда скажу». Я посчитала это последним знаком судьбы в пользу перемен к лучшему. следующие два дня Хьюго отсутствовал, а я работала днем, после чего до самой ночи расслаблялась в салоне жены Риты, Марианны. Она оказалась просто очаровательной женщиной и сразу превратилась в человека, которому хотелось доверить все самые сокровенные тайны». Хьюго звонил мне по т р и ч е т ы р раза в сутки, спрашивая, как я и все ли у меня хорошо. И эти разговоры согревали не хуже объятий. А на третий день меня ждал неожиданный сюрприз. Говард, троюродный брат Хьюго, приехал в офис, чтобы навестить кузена, но, естественно, не нашел на месте и тогда навестил меня. «Эмма, ты прекрасно выглядишь», — восхитился Говард, Стоило мне оказаться с ним в коридоре. Я как раз вышла из кабинета, чтобы отправиться на обед с Ритой. «Благодарю», — вежливо улыбнувшись, я посмотрела на часы. «Вы так внезапно оказались здесь. Что-то случилось?» «Нет, я просто хотел пригласить вас с Хьюго на ужин. Мы почти не общались, а ведь скоро ваша свадьба, и мне хотелось бы быть ближе». Он сделал шаг ко мне, предлагая свой локоть. Я вопросительно изогнула бровь. «Позволь сопроводить тебя на обед», — пояснил он свои действия. «О, боюсь, что у меня уже есть договоренность. Тогда ужин. Пусть Хью нет на месте, но это не должно помешать нам, как родным людям, видеться чаще». Я улыбнулась. Хотелось вообще-то расхохотаться. потому что так откровенно меня еще никто и никогда не пытался узнать. «Знаешь, Говард, вечером должен вернуться Хью. Он заключил очень выгодный для фирмы контракт, — сообщил я, — и мне хотелось бы уединиться с мужем. Так что... — О, он вряд ли так быстро вернется, — беспечно отмахнулся Говард. Если мой братец едет в командировку и успешно завершает сделку, то обязательно задерживается на вечеринках, устраиваемых сотрудниками. Там всегда очень жарко, и Хью никогда такого не... — Ох, прости, Эмма. Я, кажется, наговорил лишнего, и ты расстроилась. — Вовсе нет, — отчеканила я. — Это хорошо. Не хочу вставать между вами. Теперь Хью, конечно, изменился и наверняка примчится вечером к тебе. Что ж, я поеду. «Но вот тебе моя визитка. Вдруг он приедет?» «Да, но тебе, может, просто что-то понадобится». Говард сунул мне в руку карточку и ушел, улыбаясь. Мое же настроение стремительно катилось вниз. Рита сказала, что контракт подписан, но ни словом не обмолвилась о том, заказала ли ему билет. Через пять минут мы с помощницей мужа встретились в фойе первого этажа. Она сразу же заметила, что со мной что-то не так. — Ты грустная. Устала? — Да. — А это что? — я проследила за взглядом Риты и усмехнулась. — Визитка Говарда. Он приглашал меня на ужин сегодня. Чуть помедлив, я спросила. — Скажи, уже известно, когда Хьюго прилетит домой? Рита молчала. Она смотрела на меня, будто сканировала. И мне все больше становилось очевидно. Говард не лгал про вечеринки. «Ты сама можешь позвонить мужу?» Вдруг ответила Рита. «И сказать, что ждешь?» «Ну уж нет», — я нахмурилась, соображая над услышанным ранее. «Он не звонил мне сегодня. Ни разу. Значит, пошел смотреть чужой розарий». Рита отвела взгляд. «Что ж...» Она сразу предупреждала, что не станет выдавать босса. «Ладно, сдаваться я тоже не намерена. В конце концов, сама могла бы задуматься. Вот как мы поступим». Я помахала перед ней визиткой Говарда. «Позвони ему, Рита, и скажи в точности мои слова».